Глава 23. Призрачный дом. Июль 1809 года. Летним днем 1809 года двое всадников ехали по пыльной дороге в Уилтшире. Небо сияло синевой, а под небом, под неистовым летним солнцем, в глубоких тенях и призрачной дымке, лежала Англия. Громадный конский каштан простер свою тень над дорогой. Тень поглотила всадников, оставив только их голоса. — Почему вы медлите с публикацией? — спрашивал один. — Это ваш долг, сами понимаете. Я пришел к заключению, что первейшая обязанность современного волшебника — опубликовать свои работы. Странно, что Норролл «До сих пор этого не сделал». «Сделает?» — отвечал второй голос. «А что до меня? Кто, скажите на милость, будет читать мои труды? В то время как Норрелл чуть ли не ежедневно изумляет свет новыми чудесами. Кого привлечет работа волшебника-теоретика?» «Вы слишком скромны», — заметил первый голос. «Не стоит так полагаться на Норрелла». «Он не всесилен, однако он прекрасно справляется», — вздохнул второй. Встреча со старыми друзьями всегда приятна, особенно с такими, как мистер Хонифуд и мистер Сегундус. Что заставило их забраться в седло, да еще в столь жаркий день? Это упражнение они проделывали нечасто. ибо мистер Хонифут был слишком стар, а мистер Сегундус слишком беден. От жары мистер Хонифуд сначала вспотел, потом зачесался и, наконец, покрылся крапивницей, а от ослепительного солнца голова у мистера Сегундуса раскалывалась. Что же привело этих двоих в Уилтшир? А случилось вот что. Изыскание вокруг маленькой каменной фигурки и девушки с волосами, увитыми плющом, привели мистера Хонифута к определенным выводам. Он считал, что нашел убийцу. Им оказался человек из Эйвбери. Потому мистер Хонифут отправился в приходскую церковь Эйвбери, чтобы изучить старинные документы. «Теперь...» «Когда я узнал, кто убийца?» — объяснял мистер Хонифуд мистеру Сегундусу. «Возможно, мне удастся выяснить что-нибудь о девушке и о том, какие темные причины подтолкнули злодея к убийству». Мистер Сегундус поехал вместе с другом, чтобы помочь тому разобраться с латынью. Однако, несмотря на любовь мистера Сегундуса к древним манускриптам, Поистине никто в целом свете не любил их больше. И веру в конечный успех. Втайне он сомневался, что семь латинских слов пятисотлетней давности прольют свет на загадку человеческой жизни. Что до мистера Хонифута, то он излучал оптимизм. Затем мистеру Сегундусу пришло в голову, что раз уж они попали в Уилтшир, то неплохо бы осмотреть призрачный дом, который никто из них раньше не видел. Почти все мы слышали в школе о призрачном доме. Название вызывает смутные воспоминания о колдовстве и руинах, хотя мало кто вспомнит, чем этот дом так важен. Правда состоит в том, что историки магии по-прежнему спорят о призрачном доме, и многие склонны считать, что значение этого памятника преувеличено. Дом не был отмечен знаменательными событиями английской магической истории, а из двух чародеев, некогда в нем живших, один был шарлатаном, другая — женщиной. И то, и другое дурная рекомендация в глазах современных джентльменов-историков и джентльменов-волшебников. Тем не менее, на протяжении двух столетий призрачный дом считался самым волшебным местом в Англии. Его построил в XVI веке Грегори Ависсолом, придворный волшебник Генриха VIII, королевы Марии и королева Елизаветы. Если измерять успех чародея количеством произведённых чудес, то назвать Грегори Авессалома волшебником будет преувеличением, ибо его магические опыты редко заканчивались удачей. Однако, если измерять успех чародея в денежном выражении, то Грегори Авессалома придётся признать величайшим английским волшебником, ибо, родившись в бедности, умер он богачом. Едва ли не самой дерзкой его авантюрой была продажа датскому королю заклинание, которое обратит плоть короля Швеции в воду. Заклинание чародей оценил в пригоршню алмазов. Разумеется, оно не подействовало, но на деньги, вырученные за половину алмазов, а Вессалом построил дом. Хозяин украсил его турецкими коврами, венецианскими зеркалами и сотнями других роскошеств. И вот когда дом был построен и обставлен, произошло, а, возможно, не произошло, нечто чрезвычайно странное. Некоторые ученые считают, а другие с ними не соглашаются. что вся та магическая сила, на обладание которой претендовала весолом, стала проявляться в доме помимо воли хозяина. Лунной ночью 1610 года две горничные, выглянув из окна, увидели толпу прекрасных женщин и мужчин, водивших хороводы на лужайке перед домом. В феврале 1666 года Ирландец Валентин Грейтрейкс имел обстоятельный разговор на древнееврейском с пророками Моисеем и Аароном в коридорчике около огромного бельевого шкафа. В 1667 году миссис Пенелопа Чилмартон, гостившая в доме, заглянула в зеркало и увидела девочку трех-четырех лет. На глазах женщины, Девочка в зеркале росла и взрослела, пока миссис Чилмартон не узнала в ней саму себя. Между тем отражение продолжало меняться, пока не обратилась в высохший труп. Репутация дома основывалась на этих и сотнях подобных историй. У Ависсалома была единственная дочь по имени Мария. Она родилась в призрачном доме и прожила там всю жизнь, не покидая его более чем на день или два. В дни ее юности в доме гостили короли и дипломаты, ученые, полководцы и поэты. Даже после смерти отца Марии многие посещали его, чтобы взглянуть на последние ростки некогда пышной английской магии перед наступлением долгой зимы. Когда о доме начали забывать, он захирел, осато дичал. Однако Мария Виссолова отказывалась чинить отцовский дом, даже разбитую посуду она оставляла на полу. В год ее пятидесятилетия плющ разросся так буйно, что заплел все углы и пол, мешая ходить. Птицы пели внутри и снаружи. Когда Марии исполнилось сто лет, и дома и она сама окончательно отрехлели, хотя жизнь в них еще теплилась так продолжалось еще сорок пять лет пока одним прекрасным летним утром мария вессолом не умерла в своей постели осененной листвой громадного ясеня, а солнечный свет дробился в листьях и заливал все вокруг приближаясь в этот жаркий полдень к призрачному дому. Мистер Сегундус и мистер Хонифуд немного волновались, что мистер Норрелл узнает об их путешествии, ибо с каждым часом, вращаясь среди министров и адмиралов, тот становился все более важной персоной. Больше всего их пугало, что он заподозрит мистера Хонифута в нарушении договора. Поэтому, стремясь, чтобы как можно меньше людей знали о цели их путешествия, Они никому не сказали, куда направляются. И ранним утром, наняв на ферме лошадей, окольными путями поскакали к дому. Длинная пыльная аллея заканчивалась высокими воротами. Мистер Сегундус спрыгнул с лошади, чтобы их открыть. Кованное железное кружево ворот насквозь проржавело. От прикосновения к нему на ладони мистера Сегундуса Остался пыльный след, словно от высохших и измельченных розовых лепестков. Железные завитки были некогда украшены крохотными барельефами. Лица, искаженные злобными гримасами, были теперь цвета алых углей и рассыпались. Словно демон, ответственный за ту часть ада, где жарились эти язычники, по небрежности дал печам разогреться чересчур сильно. За воротами надолей нависали вязы, ясени и каштаны. Цвели бледными цветами тысячи кустов шиповника, яркой лазурью синело небо. Вдали поднимались четыре высоких фронтона, торчали печные трубы. Однако сам дом лежал в руинах уже более столетия, и сейчас в нем было не меньше бузины и шиповника, чем известняка. не меньше летнего ветра, чем железо и дерево. «Похоже на иные края», — заметил мистер Сегундус. Он прижался лицом к воротам, и на щеках и лбу остался отпечаток, будто из толченых сухих роз. Мистер Сегундус открыл ворота и ввел лошадь внутрь. Мистер Хонифуд последовал за ним». Они привязали лошадей к каменному столбу и отправились исследовать сад. Земли, на которых стоял призрачный дом, с большой натяжкой можно было назвать садом. Более ста лет никто за ним не ухаживал. Еще менее местность походила на дикий лес. Язык отказывался найти подходящее слово для сада, некогда принадлежавшего волшебнику и заброшенного двести лет назад. такой пышной и беспорядочной растительности ни мистер Сегундус, ни мистер Хонифуд в жизни не видели. Мистер Хонифуд не уставал вслух восторгаться тем, что его окружало. Широкая аллея из вязов утопала в море розовой наперстянки. Мистер Хонифуд громко вскрикнул, заметив каменную резьбу. Лиса несла в зубах младенца. Он без восхищался магической атмосферой этого места и заявлял, что самому мистеру Норреллу не помешало бы его посетить. На деле мистер Хонифуд преувеличивал свою магическую восприимчивость, в то время как мистеру Сегундусу и впрямь было немного не по себе. Сад авессалома оказывал на него странное воздействие, Временами он ловил себя на том, что собирается заговорить со старым знакомцем или узнает какие-то уголки, словно бывал здесь раньше. Однако прежде чем мистер Сегундус вспоминал, что собирался сказать, он замечал, что обращается к тени на кусте шиповника. То, что мгновение назад обманчиво походило на голову и руку, оказывалось цветущими ветками. а уголок, знакомый с детства, — случайным сочетанием куста люпина, трепещущей на ветру бузины и залитых солнцем руин. А главное, мистер Сегундус никак не мог взять в толк, с кем это его тянет перемолвиться и почему тот или иной уголок сада представляется странно знакомым. Он так разволновался, что примерно через полчаса предложил мистеру Хонифуту присесть. — Дорогой друг! — воскликнул мистер Хонифут. — Что с вами? Вы заболели? На вас лица нет, руки трясутся. Почему вы раньше не сказали? Мистер Сегундус приложил руку к лбу и что-то промямлил про магию, которая сейчас начнется. «Магия? переспросил мистер Хонифут. «О чем вы?» Он нервно оглянулся, словно боясь, что из-за ближайшего ствола выступит мистер Норрелл. «Вас просто разморило. Я и сам изрядно утомился. Глупо разгуливать по такой жаре. Сюда, мистер Сегундус, присядем в тени высоких деревьев рядом с журчащим ручьем. Хотя бы здесь. Мы не найдем лучшего места». «Сюда, мистер Сегундус!» Они присели на травянистый берег бурого ручья. Свежий ветерок и аромат шиповника успокоили мистера Сегундуса. Он закрыл глаза, затем открыл, снова закрыл и только начал с трудом разлеплять веки, как внезапно уснул. Он видел в темноте Высокий дверной проем из серебристого камня, слегка блестевшего в лунном свете. Дверные косяки были сделаны в виде двух мужских фигур. Или одной, так как фигуры выглядели одинаково. Мужчина словно выступал из стены, и Джон Сегундус немедленно признал в нем волшебника. Лицо пряталось в тени, Но видно было, что мужчина молод и хорош собой. На голове у него был остроконечный колпак с воронними крыльями по обеим сторонам. Джон Сегундус вошел в дверь и несколько мгновений ощущал лишь темное небо, звезды и ветер. И все же он стоял посреди комнаты, пусть и разрушенной. Стены, тем не менее, украшали картины, шпалеры и зеркала. Фигуры на шпалерах двигались и обращались друг к другу, а в некоторых зеркалах отражались совершенно иные места. В дальнем углу, в странном смешении лунного серебра и света от свечей, за столом сидела женщина в костюме старинного покроя, Мистер Сегундус никогда бы не подумал, что на одно платье может пойти столько ткани. Особенно изумлял цвет — глубокий, насыщенный, синий. А по всему платью, как звезды, были рассыпаны алмазы датского короля. Женщина смотрела на приближающегося мистера Сегундуса, роскошный. Слишком широко посаженные глаза не позволяли назвать ее красавицей. Затем губы сложились в загадочную улыбку. В отблесках свечей ее волосы отливались столь же насыщенной рыжиной, сколь насыщенной была синевая ее платье. Внезапно в сновидении Джона Сегундуса появился еще один человек. «Джентльмен, одетый на современный лад». Этого джентльмена, судя по всему, совершенно не удивляла, изыскано хотя и на старомодный манер, наряженная дама. Однако при виде Джона Сегундуса он не на шутку изумился. Джентльмен схватил мистера Сегундуса за плечи и принялся трясти изо всех сил. Мистер Сегундус почувствовал, что мистер Хонифуд сжал его плечо и легонько встряхнул. — Прошу прощения! — воскликнул мистер Хонифуд. — Вы кричали во сне, и я почел за благо вас разбудить! Мистер Сегундус недоуменно уставился на спутника. — Я видел сон! — произнес он. — И Преудивительный! И мистер Сегундус пересказал мистеру Хонифуту свой сон. — Какое магическое место! — одобрительно заметил мистер Хонифут. — И ваш сон, полный странных символов и знаков, лишнее тому подтверждение. Но в чем его смысл? — Ах! — воскликнул мистер Хонифут, выйдя из задумчивости. — Говорите, дама была в синем? — «Синий цвет означает, дайте подумать, бессмертие, целомудрие и преданность. Планета — Юпитер, металл — олово. И что это нам дает?» «Похоже, что ничего», — вздохнул мистер Сегундус. «Идемте». Мистер Хонифуд, горевший желанием осмотреть развалины призрачного дома, с готовностью согласился. Под испепеляющими лучами летнего солнца дом зеленоватой дымкой застыл на фоне неба. Когда они вошли в главный зал, мистер Сегундус вскрикнул. — Что случилось? Что на сей раз? — испугался мистер Хонифуд. По обеим сторонам прохода выселись каменные изваяния короля-ворона. «Я видел их во сне!» — объяснил мистер Сегундус. В зале он огляделся. Зеркала и картины давным-давно исчезли. Сквозь разрушенные стены пробивались бузина и сирень. Конский каштан и ясень накрыли комнату серебристо-зеленой крышей, образуя пятнистый узор на фоне небесно синевы. Золотистые метелки травы... и кукушкин цвет заплели оконные проемы. В глубине зала, в слепящих солнечных лучах, маячили два нечетких силуэта. Пол усеивали разнообразные магические предметы — листки с заклинаниями, серебряная чаша с водой и оплывшая свеча в старинном медном подсвечнике. Мистер Хонифуд, Пожелал незнакомцам доброго утра, на что один из них ответил. Вежливо и учтиво, однако другой вскричал. — Генри, это он, тот, кого я тебе описывал. Разве сам не видишь? Маленький, чернявый и черноглазый, на вид почти итальянец, в волосах седина. Впрочем, судя по робкому взгляду, он наверняка англичанин. Пыльный сюртук весь в заплатах, а манжеты так обтерлись, что он их подрезал. «Генри, это он! Эй, вы, сэр!» Неожиданно обратился незнакомец к мистеру Сегундусу. «Объяснитесь!» Бедный мистер Сегундус, опешил, слушая, как незнакомец в весьма нелестном тоне расписывает его внешность и сюртук. Вышло крайне невежливо. Пока он собирался с мыслями, дерзкий незнакомец вступил в тень ясеня, закрывавшего проем в северной стене, и перед мистером Сегундусом впервые предстал Джонатан Стрэндж в оплоти. Заикаясь, ибо понимал, как нелепо это звучит, мистер Сегундус промолвил. — Я видел вас во сне, сэр. Его слова еще больше разъярили незнакомца. «Это был мой сон. Мой, сэр. Я прилег здесь с целью его увидеть. У меня и свидетель есть. Мистер Вудхоуп». Он показал на своего спутника. «Мистер Вудхоуп — священник, ректор прихода в Глостершире. Едва ли вы станете подвергать сомнению его слова. Я полагал, сны в Англии — частная собственность». — Должен существовать закон, защищающий сны, а если такового нет, то парламенту следует принять его без промедления. Никому не позволено без спросу вторгаться в чужие сновидения. Стрэндж перевел дыхание. — Сэр! — горячо вступился за друга мистер Хонифуд. — Извольте обращаться к этому джентльмену с должным почтением. «Вам не довелось узнать его так хорошо, как мне, поэтому, поверьте на слово, оскорблять кого бы то ни было ему в высшей степени не свойственно!» Стрэндж что-то недовольно буркнул. «И впрямь способность проникать в чужие сны весьма удивительна!» — заметил Генри Вудхоуп. «Определенно!» Это не мог быть один и тот же сон. — Боюсь, вы ошибаетесь, — вздохнул мистер Сегундус. — Как только я вошел в сад, я почувствовал, что кругом невидимые двери, и я входил в них одну за другой, пока не заснул и не увидел во сне этого джентльмена. Однако не я ставил эти двери, не я открывал их, Впрочем, какая разница? Я лишь хотел увидеть, что скрывается за ними. Генри Вудхоб уставился на мистера Сегундуса, словно не вполне понял его речь. «И все же я не думаю, что это был один и тот же сон», — повторил он еще раз, словно неразумному ребенку. «Что вам приснилось? Дама в синем!» «Полагаю, мисс Авессалом!» — ответил мистер Сегундус. «Разумеется, мисс Авессалом, кто ж еще?» — нетерпеливо вскричал Стрэндж, негодую, что приходится разжевывать столь очевидные истины. Однако, к сожалению, на свидание с мисс Авессалом пришли сразу двое джентльменов. Она разволновалась и немедленно исчезла. Стрэндж покачал головой. «Подумать только! В Англии не найдется и пяти человек, мнящих себя волшебниками, и один из них оказался здесь, чтобы помешать моей встрече с дочерью Ависсалома. Поверить не могу. Я самый невезучий человек в Англии. Господь свидетель, мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы увидеть этот сон. Три недели, не смыкая глаз, я готовил заклинание вызова, и все для того... «Но ведь это великолепно!» — перебил его мистер Хонифуд. «Это удивительно! Даже мистеру Норрелу такое не под силу!» «Вовсе нет!» — Стрэндж обернулся к мистеру Хонифуду. «Это не так сложно, как вы полагаете. Сначала вы шлете даме приглашение. Сойдет любое заклинание вызова. Я взял Ормскирка». Пришлось потрудиться, чтобы мы с мисс Авесолом оказались в моем сне одновременно. Заклинание Ормскирка столь расплывчато, что вызываемый волен явиться, когда заблагорассудится, и исчезть свои обязательства исполненными. Да, было нелегко, и, пожалуй, я доволен результатом. Затем мне следовало усыпить себя. Я слышал о подобных заклинаниях, однако, признаюсь, мне они не встречались. Натурально пришлось изобрести собственное, довольно слабое. Но что мне оставалось?» «Боже милосердный!» — воскликнул мистер Хонифуд. «Вы утверждаете, что это магия вашего изобретения?» «Как вам сказать?» — отвечал Стрэндж. «У меня был Ормскирк. Я работал на основе Ормскирка». — Не лучше ли было воспользоваться заклинанием Хизер Грея? — спросил мистер Сегундус. — Простите, что даю советы. Сам-то я не практикующий волшебник. Но Хизер Грей, по моему скромному мнению, куда лучше Ормскирка. — Вы полагаете? — спросил Стрэндж. «Конечно, я слышал о Хизер Грее, я даже вступил в переписку с джентльменом из Линкольншира, утверждающим, что у него есть экземпляр Хизер Греевской анатомии Минотавра. А что, этот Хизер Грей действительно заслуживает внимания?» Тут мистер Хонифуд заявил, что Хизер Грей отнюдь не заслуживает внимания, а его книга — глупейшее сочинение на свете. Мистер Сегундус принялся возражать, и Стрэндж, увлекшись спором, почти забыл, что недавно досадовал на мистера Сегундуса. Да и кто в целом свете мог долго злиться на мистера Сегундуса? Вероятно, есть люди, которых возмущает дружелюбие и любезность, раздражает мягкость и добродушие. Однако Джонатан Стрэндж, по счастью, не принадлежал к их числу. Мистер Сегундус извинился, что испортил магический опыт Стрэнджа. Тот с улыбкой и поклоном заверил мистера Сегундуса, что ему нечем беспокоиться. — Я не стану спрашивать вас, сэр, — сказал Стрэндж. — Волшебник ли вы? Легкость, с которой вы проникли в мой сон, свидетельствует о вашей магической силе. Стрэндж повернулся к мистеру Хонифуту. — Вы тоже волшебник, сэр? Бедный мистер Хонифуд! В какое затруднение поставил его этот простой вопрос? В глубине души он оставался волшебником и не любил напоминания о том, что утратил. Мистер Хонифут отвечал, что был волшебником еще несколько лет назад, но ему пришлось оставить это занятие. Это случилось помимо его воли, ибо изучение магии, старой доброй английской магии — «Несомненно, благороднейшая профессия на свете!» Стрэндж взирал на него с некоторым удивлением. «Не совсем понимаю, сэр, кто заставил вас бросить занятия вопреки собственной воле?» Мистер Сегундус и мистер Хонифуд рассказали ему, что некогда состояли в ученом обществе йоркских волшебников и о том, как мистер Норрелл его уничтожил. Мистер Хонифут спросил, что думает Стрэндж о мистере Норреле. — Знаменитый мистер Норрелл, — улыбнулся Стрэндж, — святой покровитель английских книготорговцев. — Как вы сказали? — переспросил мистер Хонифут. От Нью-Касла до Пензаса. Везде, где существует книжная торговля, знают мистера Норрелла. Книгопродавцы улыбаются вам, кланяются и говорят, «Ах, сэр, вы опоздали, у меня было много книг по магии, но я продал их одному ученому джентльмену из Йоркшира». «И всегда этим джентльменом оказывается мистер Норрелл. Вы можете рассчитывать, если, конечно, повезет». Только на те книги, от которых мистер Норрелл отказался. А книги эти таковы, что ими впору растапливать камин. Натурально мистер Сегундус и мистер Хонифуд захотели продолжить знакомство с мистером Стрэнджем, а его весьма увлекала возможность возобновить ученую беседу. После того, как джентльмены выяснили детали, где остановились гостиница Георг в Эйвбери, превосходной, и мы там же. Они решили вместе отобедать в гостинице. Когда они проходили мимо каменных изваяний короля-ворона, Стрэндж поинтересовался, не посещали ли мистер Сегундус или мистер Хонифуд Ньюкасл, древнюю северную столицу короля. Оказалось, что нет. Эта дверь — копия тех, что встречаются на севере на каждом шагу. — сказал Стрэндж. — Первые установили, когда король еще жил в Англии. В нью куда ни сверни, прямо на тебя из мрачной пыльной арки выступает король. Стрэндж криво усмехнулся. Однако лицо его всегда полускрыто, и он никогда с тобой не заговорит. В пять часов джентльмены сели за стол в общей комнате гостиницы. Мистер Сегундус и мистер Хонифуд Нашли Джонатана Стрэнджа живым и общительным собеседником. Генри Вудхоп напротив, прилежно поглощал пищу, а в перерывах посматривал в окно. Мистер Сегундус, желая вовлечь его в общую беседу, повернулся к Генри и похвалил магический опыт Стрэнджа в призрачном доме. Генри Вудхоп удивился. «Я не знал, что это повод для поздравлений», — сказал он. «Стрэндж не говорил, что занимается чем-то из ряда вон выходящим». «Но, дорогой сэр», — воскликнул мистер Сегундус, «последний раз в Англии подобный опыт проводился столетия назад». «Я ничего не смыслю в магии, вероятно, это весьма достойное занятие». Я видел статьи о магии в лондонских газетах. Однако священнослужителю некогда читать газеты. Кроме того, я с детства знаю Стрэнджа как самого непостоянного человека на свете. Удивлен, что магия так долго занимает его ум. Полагаю, скоро он забросит и ее, как забросил все остальное. Засим Генри Вудхоуп. Встал из-за стола и объявил, что прогуляется по деревне. Пожелав мистеру Сегундусу и мистеру Хонифуту приятного вечера, он оставил их. «Бедный Генри!» — вздохнул Стрэндж, когда мистер Вудхоп ушел. «Наши разговоры смертельно его утомили». «Со стороны вашего друга было весьма благородно сопровождать вас в путешествии, если сам он не питает к магии интереса», — заметил мистер Хонифуд. «Несомненно», — согласился Стрэндж, — «однако, боюсь, присоединиться ко мне его вынудила скука. Он гостит у нас уже несколько недель, живем мы весьма уединенно, а я почти все время отдаю моим занятиям». Мистер Сегундус спросил Стрэнджа, когда он начал заниматься магией. «Прошлой весной». «И столь многого достигли?» — воскликнул мистер Хонифут. «И двух лет не прошло! Мой дорогой мистер Стрэндж, это удивительно!» «Вы действительно так считаете? А мне кажется, я не совершил ничего стоящего. К тому же я не знаю, кому обратиться за советом». Вы первые волшебники, которых я встретил, и даю вам слово, я замучаю вас вопросами и не отпущу раньше полуночи. Можете всецело нами располагать, заверил его мистер Сегундус. Однако сомневаюсь, что вас удовлетворят наши ответы. Мы занимаемся теоретическим волшебством. Вы чересчур скромны, заявил Стрэндж. Только подумайте, «Сколько магических книг вы прочли?» Мистер Сегундус начал перечислять авторов магических книг, а Стрэндж быстро записывать их имена в книжечку, на счете и даже на ладони. Бедный мистер Хонифуд! Как хотелось ему принять участие в столь увлекательной беседе! Порой он даже вставлял пару фраз, при этом старательно делая вид, будто не участвует в разговоре. Впрочем, обманывал он только себя. «Скажите, что ему непременно надо прочесть язык птиц Томаса Ланчестера», — обращался он к мистеру Сегундусу. «Да-да, знаю, вы совершенно ее не цените, но я думаю, книга Ланчестера пригодится любому». Мистер Стрэндж заявил, что, по его сведениям, еще пять лет назад в Англии было четыре экземпляра языка птиц. Один в Глостере у книготорговца, один в частной библиотеке джентльмена-волшебника в Кендале, еще один в собственности кузнеца, жившего около Пензенса. Кузнец получил книгу в уплату за починку железных ворот. Четвертым затыкали щель в окне школы для мальчиков при Даремском соборе. «И где они теперь?» — воскликнул мистер Хонифут. «Почему вы не купили хотя бы один?» «Потому что мистер Норрелл успел везде побывать до меня и скупил их», — отвечал Стрэндж. «Я не имел удовольствия видеть этого джентльмена. Тем не менее он с завидным постоянством нарушает мои планы. Поэтому я и решил призвать умерших чародеев и поспрашивать их. Счел, что дама будет уступчивее». и выбрал мисс Авесолом. Мистер Сегундус покачал головой. Подобный способ получения магических знаний представляется мне скорее эффектным, нежели удобным. Не приходило вам в голову что-нибудь попроще? В золотой век английской магии книги были еще более редки, чем ныне, однако волшебники не переводились. Я... Изучал биографии ауриатов, — сказал Стрэндж. Хотел понять, с чего они начинали. И оказалось, как только ауриат понимал, что обладает маломальскими способностями к магии, он тут же пускался на поиски более опытного волшебника и просился к нему в ученики. «Вы должны попроситься в ученики к мистеру Норролу!» — скричал мистер Хонифут. «Какие могут быть сомнения? Да-да, я знаю!» Начал он, заметив, что мистер Сегундус собирается возразить. «Знаю, что Норрелл несколько замкнут, но велика ли беда? Вот увидите, мистер Стрэндж растопит этот лед! При всех своих недостатках Норл не глуп и поймет, как выгодно иметь такого помощника». У мистера Сегундуса нашлось множество возражений. В особенности он напирал на то, что мистер Норрелл ненавидит других волшебников. Однако мистер Хонифуд уже вцепился в эту идею и не собирался отступать. — Не стану отрицать! — продолжал мистер Хонифуд гнуть свое. — Что Норрелл никогда не питал любви к волшебникам-теоретикам, однако с равным... Он изменит свое поведение. Стрэнджу идея понравилась. Он был не прочь взглянуть на мистера Норрелла. Мистер Сегундус заподозрил, что подобные мысли посещали его и раньше, посему оставил дальнейшие возражения при себе. «Великий день для Великобритании!» — скричал мистер Хонифут. «Только подумайте, каких высот смогут достичь эти двое, Стрэндж и Норрелл. Звучит великолепно!» Мистер Хонифуд еще несколько раз повторил «Стрэндж и Норрелл» с таким довольным видом, что Стрэндж расхохотался. Однако, как свойственно слабохарактерным людям, мистер Сегундус вскоре изменил свою точку зрения. Пока мистер Стрэндж стоял перед ним, высокий, улыбающийся, уверенный в себе, мистер Сегундус верил, что талант мистера Стрэнджа обязательно пробьет себе дорогу с помощью мистера Норрелла или Бизонной. Однако наутро, после отъезда Стрэнджа и Генри Вудхоупа, он вспомнил волшебников, которых мистер Норрелл сознательно уничтожал, и засомневался... не внушил ли мистер Хонифуд Стрэнджу ложных надежд? «Меня не оставляет мысль», — сказал он мистеру Хонифуду, «что нам следовало предостеречь мистера Стрэнджа от встречи с мистером Норреллом. Лучше бы ему не искать этого знакомства, а затаиться». Мистер Хонифуд не согласился. «Затаиться!» «Какому джентльмену придется по душе подобный совет?» «Впрочем», — добавил он, — «если мистер Норрелл задумает причинить Стрэнджу какой-либо вред, в чем я весьма сомневаюсь, уверен, мистер Стрэндж не даст себя в обиду».